Глава третья Нам повезло, и всего через пару дней после того, как мы составили список мужчин и дали друг другу торжественное обещание, мама записалась на прием к деревенскому доктору Кауфману из нашего списка. Мы с сестрой подумали, что вполне можно начать с него, и затрепетали при мысли об этом. Мы знали, что все мечтают выйти замуж за доктора. План был такой. После того, как мама сходит на приём к доктору Кауфману, сестра напишет ему короткое письмо на бумаге персикового цвета. Розовые персики в правом верхнем углу выглядят очень чувственно и пригласит его выпить вечером. На приём к доктору мама прихватила меня, чтобы он посмотрел моё похрустывающее плечо. Это оказалось, кстати, потому что я с первого же взгляда определила, что доктору Кауфману Даже в голову не придёт заняться с мамой половым актом. Он явно не из тех, кто использует брошенных и беззащитных, даже если они потрясающие красавицы. Я поняла это по его манере разговаривать и по тому, как он на нас смотрел серьёзно, сочувственно и обеспокоенно. Прежде на меня никто никогда так не смотрел. Да и впоследствии не часто. Более того, я пришла к убеждению, что авансы доктору Кауфману Будут контрпродуктивны. Он может счесть маму неадекватной, и это только увеличит вероятность оказаться на попечении государства. Обеспокоенность доктора Кауфмана имела ту же практическую направленность, что и тревоги моей сестры, ибо он стоя напротив нас с чувством произнёс: "Миссис Вогель, вы капитан корабля, от вас зависят люди, и об этих людях вы должны заботиться". И другие должны видеть, что вы о них заботитесь. Он ободряюще кивнул и продолжил. Вы должны следить за детьми и вовремя вносить коммунальные платежи. Выполнять эти важные обязанности нужно неукоснительно, и вы должны постараться. Тут мама прервала его. Да, хорошо, я попытаюсь. Но мистер Кауфман ещё не покончил со списком неукоснительных обязанностей и неумолимо продолжил перечисление. Вы должны подготовить детей к школе. Вы должны закрывать двери и ворота. Вы же должны помнить, что это деревня миссис Воггл, а не город. Вы сами тоже должны хорошо питаться. Это совершенно необходимо. У вас вес явно ниже нормы. С таким же успехом, он мог сказать, а иначе ваших детей отдадут на попечение государства, миссис Воггл. Во всяком случае, именно так я поняла его речь. Так что неукоснительные обязанности подлежали неукоснительному выполнению. Выслушав доктора, я 100 минут на 100% посвятила себя заботам о мамином счастье. Да, я уже дала сестре торжественное обещание, но полного понимания, сколь это важно, у меня до речи доктора Кауфмана не было. Таково свойство докторов, им все верят. И, наверное, поэтому все хотят за них замуж. Вернувшись домой, Я передала речь доктору сестре, и мы возблагодарили Бога за моё хрусткое плечо и вычеркнули доктора Кауфмана из списка. Однако мы не стали откладывать в долгий ящик поиски мужчины. Следовало ковать железо, пока горячо, и начать с мистера Ломокса, кандидата от либеральной партии и мастера на все руки. Если по справедливости, он шёл первым в списке, и мы делали на него главную ставку. Сестра без промедления ему написала. Мамины манеры строить фразы давались сестре хуже, чем мне. Отчего я пришла в раздражение и в конце концов была вынуждена вмешаться, чтобы письмо получилось как нужно. Но пищу, бумагу и конверт дала сестра. Идея тоже принадлежала ей. Так что, думаю, это был совместный труд. Дорогой мистер Ломакс. Какая же я глупая! Я только сейчас поняла, что даже не поблагодарила вас как следует за все те мелкие работы, которые вы так любезно выполнили, когда мы переехали. Совершенно необходимо поблагодарить вас как подобает, я так чувствую. Пожалуйста, заходите и выпейте со мной горячей воды или виски или чего пожелаете. Может быть, обсудим ещё кое-какую работу. Позвоните и договоримся о дате. Всегда ваша Элизабет Вогель. Мы передали письмо мистеру Ломоксу лично в руки, а маме сказали, что он звонил и интересовался, как дела, касательно дома. Мама раздражённо переспросила: "Касательно дома?" И умная, находчивая сестра ответила: "Господи, мама, просто ты ему нравишься, он хочет тебя увидеть". Мама пожала плечами и сказала: "Боже". Но вроде обрадовалась. Прошло ещё пара дней. От мистера Ломакса не было никаких вестей. И мы подумали, что, наверное, этим всё и кончится. Так что сестра спросила у мамы: "Не желает ли она позвонить мистеру Ломаксу?" "С чего бы мне звонить хервому мистеру Ломаксу?" удивилась мама. И сестра ответила: "С того, что он хочет с тобой встретиться". И тут, какую-то минуту спустя, к нашему удивлению, зазвонил телефон. И мама сказала в трубку: Да, думаю, пятница подойдёт. Хотя и довольно сухим тоном. В 6 часов в пятницу мистер Ломакс запарковал свой фургон под странным углом на газоне и вылез из него в рабочем комбинезоне и коротких светло-коричневых сапогах. Он сказал, что запарковался вот так на газоне, чтобы не блокировать выезды. Думаю, что в тот момент я и осознала, что он вряд ли окажется героем маминого романа. Плевать ей было на заблокированные выходы. Она предпочитала, чтобы люди думали о другом. Мама спросила мистера Ломакса, чего бы он хотел выпить. И он попросил кружку горячей воды. И мама, которая уже налила себе стакан виски, спросила. Горячей воды? Серьезно? Кто ж такое пьет? Она скорчила гримасу и открыла кран с горячей водой. Мистер Ломакс попросил кипячёной воды из чайника, и мама посмотрела на него с раздражением. Они сидели за кухонным столом, и мистер Ломакс много говорил о разнице в качестве воды из цистерны, центральной системы водоснабжения и подогреваемого бака или бойлера. Он говорил о доме и его состоянии. Его беспокоило возможность появления крыс и тараканов, ведь мы разводим цыплят, а за оградой располагается булышная. По его мнению, появление крыс и тараканов практически невозможно избежать. Его также беспокоило расположение бойлера, недостаток места для вентиляции, а ещё перила, которые совсем расшатались. Мама предложила ему ещё что-нибудь выпить. Он выпил ещё горячей воды, и мама довольно грубо спросила его, почему он пьёт горячую воду. Мистер Ломакс объяснил Что он только залечил анальную трещину и надо пить побольше воды, чтобы избежать рецидива. Тут мама, видимо, поняла, что ей нечего терять, и мы разыграли для него фрагмент из её пьесы. Мы часто разыгрывали фрагменты из её пьесы, пьес, но обычно без публики, и нынешнее представление здорово пощекотало нам нервы. Мы представили сцену в которой разводящаяся пара ссорится, решая, у кого останется молодой лабрадор. Родерик. Его играла мама. Я забираю Дебби. Адель. Я никак не забираешь. Дебби предана мне. Родерик. У тебя остаются дети. Адель. Я хочу Дебби. Держит Дебби на руках. А ты получаешь Тостер. Родерик. Ты делаешь Дебби больно. Джанет одел за руку. Пара борется. Адель: "Мне больно!" Родерик: "Отдай его мне!" Адель: "Нет!" Родерик сдаётся и уходит со сцены. Адель гладит Дебби. Мы боролись за Дебби очень энергично и немного устали. Поэтому после представления сделали короткий перерыв, чтобы мама могла выкурить сигарету. Во время перерыва Я заговорила о замеченной мной ошибке в тексте. Родерик говорит о Деби как о существе мужского пола, в то время как Деби на самом деле сука. И выходит эту строку следовало бы читать как: "Отдай её мне". Но мама заявила, что это намеренная ошибка, показывающая, что Родерик едва знает лабрадора, что он не кчёмный ублюдок. Мама затушила сигарету. Она выкурила её только наполовину. Фильтр переломился. а из белой части продолжал валить дым. Я знала, что она готова продолжать, и объявила следующую сцену. «Мой муж ушел!» Но прежде чем мы смогли начать представление, мистер Ломакс сказал, что уйти нужно ему. Воюя со своим анораком, он сказал, что знает одного человека, экс-сантехника, оставшегося без работы, потому что он потерял сертификат, выданный палатой газового оборудования. И этот человек наверняка будет лучше соответствовать маминым задумкам. А потом он опустит его карточку в почтовый ящик. И мистер Ломакс торопливо убежал к своему фургону, припаркованному на газоне. Странный малый, сказала мама. И я не могла с ней не согласиться. Недоразвитый, сказала сестра, которой нравилось произносить это слово. Краб, сказал Джэк. Он с первый же день определил это, а мнение своё он менял редко. Сейчас самое время объясниться по поводу пьесы. К моменту расставания с папой лишь одно предприятие мамы увенчалось успехом, одно единственное. И произошло это, когда она в 16 лет от радоду написала пьесу под названием Планета. Она сама её придумала, сама написала и отдала на конкурс. Потом она заняла первое место, и пьесу поставили в театре одного из университетов. И студенты театрального факультета представляли её в течение целой недели. Такой был приз. Маме не так уж понравилось писать пьесу, и несмотря на зазывное название, пьеса была мрачная и рассказывала о жизни обычных людей по её словам. Но так совпала Что в то время мрачные пьесы о жизни обычных людей были в моде И судей поразили мамины зрелость и проницательность И пусть ее пьеса была мрачной, а писать маме не понравилось Но зато понравилось внимание публики Понравилось, что ее называют гением драматургии Говорят, что пьеса прекрасно выстроена, а диалоги просто блестящие и так далее Потом потекли годы Мамина жизнь являла серую беспросветную полосу. Она только смотрела на огонь, рожала и пила виски. Ну, иногда ещё пыталась вернуться в те мгновения, когда её оценили и признали. И после папиного ухода мама принялась писать пьесы без передыху. На самом деле это была одна длинная, без конца и без края пьеса о её жизни. И мама постоянно её правила меняла и улучшала. Это была Пьеса. Иногда маме случалось написать и что-то более классическое, а то есть стихотворение, но в результате всё опять сводилось к той же истории, её истории. Иногда работа над пьесой разгоняла тоску, и мама принималась носиться с идеей постановки. И в такие дни мы ненавидели пьесу, потому что мама умоляла разыграть её, хотя мы предпочитали смотреть комедийный сериал Дик Эммери. В другие дни У мамы не хватало энергии прогнать тоску с помощью пьесы, обычно потому что она слишком рано начала и быстренько напилась. И тогда мы скучали по пьесе. Мама была главной героиней, и её всегда играла я, потому что я и в самом деле могла сыграть её. У меня и голос такой же и манеры. Мама всегда играла папу или главного героя, потому что она была выше нас, и это оказалось важным. Мы с ней часто дрались или боролись или кричали друг на друга по ходу представления. Сестра, наделённая артистическими способностями в меньшей степени, чем мы с мамой, играла прочих персонажей: учителей, соседей и так далее. Моему младшему брату Джеку изредка перепадали крошечные, хотя и важные роли, например, фельдшера скорой помощи или судьи, а как-то раз аптекаря. И хотя к участию в постановках у меня было сложные отношения, Я должна признать, что пьеса была хорошо написана. Умело, иногда весело и всегда жизненно. Ни чуть не хуже пьес по телику или в театре, за исключением разве что пьес Терренса Ретигана, который меньше объяснял, но показывал столько же. Мама слишком всё разжёвывала, и её персонажи время от времени ломали четвёртую стену, что я считала жульничеством. Но меня это заботило не так, как сестру. Вот только то, что заботило её, рано или поздно начинало заботить нас всех.